Марк Антоний, мой дед, который никому не уступал в величии, кроме своего будущего победителя, в качестве триумвира занимался важными государственными делами. Ему были подчинены все, за исключением двух его коллег. И в это время он получил известие, что его брат убит. «Неистовая судьба. Что за игры ты для себя создаешь из людских бед?» Как раз тогда, когда Марк Антоний решал вопрос о жизни и смерти своих сограждан, отдавался приказ о казни брата Марка Антония. Но он перенёс этот страшный удар с тем же величием духа, с каким он перенес все другие несчастья. И выражением его скорби было то, что он принес в жертву памяти брата кровь двадцати легионов. «Я опущу все другие примеры и умолчу о других погребениях. Но что касается самого меня, то дважды судьба подступала ко мне со скорбью о единокровной утрате, и в обоих случаях она поняла, что я могу быть ранен, но не сломлен. Я потерял брата Германика. Как я его любил, знает, конечно, каждый, кто понимает, как могут любить своих братьев благочестивые братья. Все же я так справился со своим чувством, что не упустил ничего из того, что требуется от хорошего брата. И не сделал ничего такого, за что можно было бы осуждать принципа Итак, считай, что эти примеры приводит тебе Отец Государства. Он же тебе показывает, что для судьбы нет ничего священного и неприкосновенного. Она осмелилась вести похоронные процессии из тех домов, откуда намеревалась брать богов. Поэтому пусть никто не удивляется, что то, что делает судьба, жестоко или несправедливо. Ибо может ли она по отношению к частным домам соблюдать какую-нибудь справедливость или сдержанность, если ее неумолимая свирепость столь часто оскверняла покои Цезарей? Если даже мы будем проклинать ее, и не только мы одни, но и все вместе в один голос, она все таки останется неизменной. Она не воспримет ни молитв, ни жалоб. Таковой судьба была в делах человеческих, таковой она и останется. Она ничего не сохранила нетронутым, ничего не оставит невредимым. Жестокая она везде пройдет по своей привычке. Она осмелилась входить, причиняя вред даже в те дома, в которые входят через святилище. И дверь, украшенную лавровым венком, она покроет траурным покрывалом. Лишь одного можем мы от нее добиться обетами и всеобщими молитвами. Если она еще не решила истребить человеческий род, если она относится к римскому имени все еще благосклонна, пусть оставит этого принципса изнуренному человечеству. Пусть пожелает, чтобы он был для нее, как и для всех смертных, священным. И пусть она от него научится быть снисходительной и будет ласковой к самому милостливому из всех принципсов.